Глава 15. Мачиха Колосов вернулся в Спас-Испольск на следующий же день. Как только немного улеглись хлопоты с этапируемым в матросскую тишину, подозреваемым в тройном убийстве азербайджанцам. Этим делом плотно занялся Мур. У Колосова слегка отлегло от сердца, и теперь он мог выкроить для себя необходимую как воздух паузу, чтобы заняться спас польскими ЧП. Вечером... Он побывал на докладе у руководства, а после отчета на ковре ему позвонил Лизунов и сказал, что обещанная встреча с Олегом Островских состоится завтра в 10.00. Он сказал, непременно приедет. Голос Лизунова был усталым. Наверное, думает, что у нас появились новости насчет его дочери. М, м да. Такие дела. А кинолог твой работает, человека в помощь я ему дал. Обухов, все еще у вас ревниво осведомился Никита. «Угу. Кое с кем из персонала соснового бора действительно встречался. Боюсь, наворотит тут у нас дел. Потом людям в глаза стыдно смотреть будет. А что я могу? Он же мне не подчиняется». Никита уловил в тоне пылесоса едкое раздражение, но развивать эту тему и хаять методы работы коллег с параллельной структурой не стал, исключительно из врожденного благородства. Рано утром по холодку он выехал в спас из Польск, торопился, чтобы успеть в отдел к десяти, гнал машину. Встретиться с хозяином соснового бора ему очень хотелось. Любопытно было, что это за человек. И не только любопытно, он прикидывал возможные варианты отношений, которые вполне могли связывать Островских боюного и Клыкова но невольно мысли его вновь и вновь возвращались к увиденному под мостом, развороченному кустарнику той берлоги в земле и неизвестному следу, по которому так упорно вела их собака. «Там спелеологи работают», — подумал он. «Интересно их спросить, что они думают насчет этого». Приехав в отдел, он направился в кабинет Лизунова через дежурную часть, минуя приемную. «Уже ждут», — сообщил тот с половины десятого. «Островских?» Но Лизунов загадочно покачал головой и попросил по селектору секретаршу «Пригласите, пожалуйста». Через минуту в кабинет стремительно вошла женщина средних лет. Высокая, стройная шатенка, в кремовых брюках клеши и изящной черной водолазки с коротким рукавом. В руках она сжимала маленькую сумочку бежевого цвета, как Никите показалось, из крокодиловой кожи. Запахла тонкими, дорогими духами. «Здравствуйте, я жена Островских. Муж не смог приехать, плохо себя почувствовал. Приехала я. Скажите, что-то известно, да? Их нашли? Верочку нашли?» Она очень сильно волновалась, это Никита отметил сразу. «Лариса Дмитриевна, присядьте, пожалуйста». Лизунов вышел из-за стола к ней навстречу и лично, точно королеву, подумал Колосов, подвел ее к стулу. Новостей пока никаких не можем сообщить, ни плохих, ни хороших. Нам, мне и вот начальнику отдела убийств, Колосову Никите Михайловичу, необходимо было встретиться и поговорить с Олегом Георгиевичем. У него сердце сильно прихватило. Приступ стенокардии, врач приезжал. Мы же всю ночь глаз не сомкнули. Как вы вчера нам позвонили, Олег место себе не находил. Она смотрела на них, в темных глазах был упрек. Мы думали... Мы так надеялись сначала, а потом Олег решил, что вы его на опознание тела приглашаете. «Передайте, пожалуйста, мужу и сами примите наши искренние соболезнования», сказал Колосов. «Лариса Дмитриевна, раз уж вы приехали, не могли бы ответить на некоторые наши вопросы?» Он поймал недоуменный взгляд Лизунова. «Ты что, ее оба и клыкови допрашивать намерен? Ее? Бабу?» Вы, насколько мы знаем, работаете в компании вашего нынешнего мужа Олега Островских в комплексе «Сосновый бор». Совершенно верно. Я старший управляющий комплексом. Но компания, которую возглавляет Олег Георгиевич, владеет не только этим отелем, но и другой собственностью. Извините, у вас неточная информация. Олег Георгиевич уже две недели как не возглавляет компанию. Две недели назад на совете директоров он передал пост председателя одному из своих компаньонов. Причины, наверное, объяснять не нужно. Сейчас моему мужу принадлежит определенный процент акций компании. Но фактически от дела он отошел в связи с тем несчастьем, которое обрушилось на нашу семью. Да, кроме соснового бора у компании есть и другая собственность и в столице, и в области, и в целом по стране. Но все же сосновый бор для Олега Георгиевича... Да, это больше, чем недвижимость, вложение капитала. Это воплощенная мечта. Для меня тоже. Она поняла Колосова с полуслова. Лариса Дмитриевна, человек по фамилии Клыков. Знаком вам? Нет, не знаю такого. А фамилия Баюнов-Полторанин? «Да, он вместе с семьей с конца апреля снимает на территории комплекса «Бунгало-люкс».» Она быстро вскинула глаза, встретилась взглядом с Лизуновым и тут же опустила ресницы. На лицо её легла тень, так облако набегает на Луну. «А как он расплачивался за наем? Наличными?» — продолжал спрашивать Колосов. «Надо справиться в финансовом отделе. Кажется, была кредитная карта». Она нервно сжала сумочку, я точно не помню. Но вы же старший управляющий комплекса. Да, точно, это была кредитная карта, сказала она быстро. Он уплатил вперед за несколько месяцев. Я понимаю, держать в голове информацию о каждом отдыхающем очень трудно, тем более после таких событий, которые случились в вашей семье. Вам, как управляющему, не просто вот так сразу дать точный ответ. Мы все понимаем, не волнуйтесь. Никита, казалось, самым искренним образом сочувствовал ей. «Понимаете, а сидите, сложа руки?» Она не поднимала глаз, смотрела на носки своих туфель, говорила тихо и гневно, «Понимаете, а не ищите их». «Мы ищем», — хмуро возразил Лизунов. «Скажите, Андрей Славин дружил с Верой. Бывал у вас?» — продолжал Никита. «Я видела его несколько раз. Он заезжал за Верой на машине вместе с Машей Коровиной. А что?» Найдено улика. Остатки мужской рубашки. Я подумал, если он часто бывал у вас в доме, возможно, вы смогли бы нам помочь опознать одежду. Мы до сих пор точно не уверены, что это остатки одежды именно Славина». «Нет, вряд ли я вам в этом помогу. И муж тоже». «Этот мальчик приезжал вместе с Машей Коровиной всего несколько раз и...» «А Машу вы хорошо знали?» «Конечно. Она работала в комплексе в детском центре активного отдыха. Очень способная, умная и старательная девушка. Они с Верочкой дружили еще со школы, с первого класса. Их дружба сохранилась, несмотря ни на что». Никита посмотрел на Ларису Дмитриевну. Ему показалось, сейчас она добавит, что дружба девушек могла разрушиться от огромной разницы в социальном положении их родителей. Но Лариса Дмитриевна сказала совершенно другое. У Веры были большие проблемы, и с возрастом они обострялись все сильнее. Она с детства страдала нарушением обмена веществ, результатом чего стало сильное ожирение. И что же? но в 22 года отсутствие тонкой талии воспринимается как конец света». «У вас, Лариса Дмитриевна, были хорошие отношения с Верой?» — прямо спросил Колосов. «Как вам сказать? Когда я вышла за Олега замуж, поверьте, этот шаг дался мне нелегко. С первым мужем я прожила 15 лет. У нас был сын, и когда муж умер, мне казалось, земля ушла из-под моих ног. Так вот... Для меня повторный брак был трудным шагом, но и для Олега он был непростым. Восемь лет после смерти своей супруги Олег жил только для веры и ради веры. И она пламенно, я бы даже сказала, фанатично любила отца. Я же говорю, у девочки были проблемы с внешностью, а такой отец, как Олег, словом, это был единственный человек, единственный мужчина, которого вера обожала, чувствуя при этом ответную преданность, любовь заботу. Естественно, что когда я вошла в их дом, в этот замкнутый мир отца и дочери, то... Да, у нас были некоторые сложности, но мы честно старались их преодолевать. В целом у нас с Верой были добрые отношения, хотя и не всегда гладкие и ровные. А в тот день... Господи! Я уже столько раз рассказывала, что случилось в тот день. Лариса Дмитриевна... «Но у нас ваших показаний нет», — тихо сказал Лизунов. «Да? Мне казалось, я все время говорю только об этом и дома, и в офисе». Она достала из сумочки сигареты и зажигалку карте прикурила. «Праздники мы всей семьей собирались проводить в Москве. Хотели сначала ехать отдыхать в Финляндию, но там в мае еще холодно. А потом Олега утром 29 апреля неожиданно вызвали в Сочи». Он должен был лететь немедленно. Там решался вопрос о выделении участка побережья под строительство нового отеля. Он должен был вернуться 30-го, но пришлось задержаться, они были приглашены к губернатору края, уехать он не мог. Короче, вернулся он только утром 3-го числа. Никита видел, как насторожился Лизунов. О том, что Островских в момент исчезновения дочери был в отъезде, речи на его допросе не шло. «Мы были на нашей московской квартире. Вера, я и мой сын от первого брака, Максим. Ему 14. Где-то после обеда Вере кто-то позвонил. Я думаю, это была Маша Коровина. Вера сказала, что 30-го здесь, в городе, собираются все их школьные друзья». «Где собираются?» «Естественно, в Пчеле». Лариса Дмитриевна сказала это с раздражением. «И она хотела поехать». Значит, в спас из польска она уехала 29-го. Да, около пяти часов вечера. Я была против, но вы же знаете, что такое современная молодежь. С ними невозможно спорить, все как от стенки горох. Не на ключ же мне ее было запирать. А на чем она уехала? Неужели на автобусе? Я дала ей денег на такси. Крупная сумма вылетит! хмыкнул Лизунов. Лариса Дмитриевна только пожала плечами. «Она должна была ночевать у нас дома, в нашем доме на Сосновой аллее. По крайней мере, я так предполагала. Там у нас постоянно живут сторож и дом-работница. Она бы позаботилась о Вере, ведь у нее была строжайшая диета, по предписанию ее врача-диетолога». «Лариса Дмитриевна, извините за бестактный вопрос. Вера употребляла алкоголь?» Она кивнула, потом снова кивнула. Да, к сожалению, иногда это выходило за рамки допустимого, поэтому, как это ни странно звучит, Олег ограничивал ее в карманных деньгах, хотя так ей никогда ни в чем не отказывал. А наркотики? Врач ее регулярно осматривал. Вера наблюдалась и у нашего семейного врача, и у специалиста-эндокринолога, По крайней мере, никаких следов от иглы не было заметно. Но ведь они сейчас бог знает что глотают. Таблетки, растворы нюхают разную дрянь. По характеру Вера какой была? Робкой, застенчивой. Нет, что вы, это был настоящий сорванец. Я же говорю, полнота была ее и дефикс. И она делала все, чтобы хоть как-то сбросить вес. Олег рассказывал, она начала курить с 12 лет, а почему? потому что девчонки в школе говорили, будто табак сжигает калории. Она гоняла на мопеде, Олег подарил ей американский последнюю модель. В прошлом году, когда я сдавала на права, Вера уговаривала отца, чтобы он и ей подарил машину. Ей очень хотелось иметь внедорожник, представляете? А приятели? Близкий друг у нее был? Лариса Дмитриевна вздохнула. Ребята были. Она дружила с Машей, а та такая милашка, вокруг нее мальчишки как рой велись. Мне кажется, что в последнее время и Веру тоже кто-то начал интересовать, но она это тщательно скрывала. От вас? И от отца тоже? Да, и от мачехи. Лариса Дмитриевна горько улыбнулась. И от обожаемого отца. Мы с Олегом считали, что это возрастное Хотя с моим сыном Максимом у Олега после нашего брака не было никаких проблем, они быстро подружились. А ведь Максим сейчас на самом пике переломного возраста. Ваш сын сейчас с вами? Мы отправили его на полтора месяца в юношеский лагерь в Австрию. Там он подучит немецкий, и вообще мы решили не травмировать мальчика. Он так тяжело переживает. Лариса Дмитриевна, а Вера раньше посещала с Яны? Никогда нам с Олегом это и в голову не приходило. Хотя она часто вела себя как мальчишка, но не до такой же степени. Но... А потом мы узнали от матери Маши, что, оказывается, они спускались в катакомбы, что Славин там бывал, что якобы у Маши был приятель или жених, какой-то там проводник или диггер, а потом их машину, то есть машину Андрея, нашли у большого провала. «А зачем все таки они могли туда ходить, как вы думаете?» «Ну, здесь у нас... Вы не из наших мест, а я здесь выросла. Сьяны окутаны целым шлейфом легенд. Встречаются среди них и красивые, и поэтичные и весьма зловещие. Много разных сказок ходят об этом месте, возможно, но, понимаете, я точно не знаю ничего». Может, она в силу своего юного возраста была увлечена кладоискательством, хотя... хотя это больше для возраста Максима подходит, чем для... Не знаю, понятия не имею. Сработал селектор. «Аркадий Васильевич, майор из главка Колосов, еще у вас?» Загремел в динамике взволнованный голос дежурного. Лариса Дмитриевна испуганно замолчала. «Да, а что такое?» — ответил Лизунов. Только что с нами приезжий кинолог по рации связался. Они вместе с Анисимовым, участковым, отрабатывали территорию за Александровкой. И спелеологи у них срочно запросили помощи. Якобы в катакомбах, вы слышите меня? В катакомбах кто-то есть. Кинолог группу поддержки вызвал. Там что-то непонятное происходит. Их нашли? Лариса Дмитриевна медленно поднялась, сумочка упала с ее колен. Это Колосов. Бросил Никита в селектор. «Сейчас выезжаю туда». Он обернулся к жене Островских. «Скоро узнаем, что там такое». «Боже мой!» «Олегу надо немедленно сообщить. А можно и мне? Мне с вами туда?» «Нет, поймите нас. Если что-то будет, мы вам сразу же сообщим. Спасибо за информацию. Вы нам очень помогли». «Господи, да чем?» Во дворе ОВД, уже садясь в ветхую Лизуновскую «Волгу», Никита снова ее увидел. Мачеха Вера Островских стояла возле серебристого Крайслера и о чем-то тихо и горячо говорила по мобильному телефону. «Мужу, наверное, докладывает», — подумал Никита. Машина у Ларисы была что надо, как и ее туфли, сумочка и духи, первый сорт. Он вздохнул. Беседой этой он был крайне недоволен. Ему нужен был Островских. «Почему это владелец соснового бора?» — подумал Колосов. Уклонился от назначенной встречи, прислав в милицию свою жену.